Практика 15. Все, что нам назначено природой, надо благодарно принимать. Совет от Марка Аврелия. Не думай о том, чего у тебя нет, как принадлежащем тебе. Выбери из того, чем обладаешь наиболее ценное, и сообрази, скольких усилий стоило бы его приобретение, если бы его у тебя не было. Но остерегайся, как бы сосредоточив внимание на этом, ты не переоценил его значение и не лишился спокойствия духа при его возможной пропаже. Наедине с собой. Размышления. Седьмая книга. Возьмите за правило с утра пораньше, можно и сразу после пробуждения перечислять все хорошее, что у вас есть, начиная с близких людей и заканчивая материальными благами. Очень важно не поминать все скопом под условно обобщающим названием «все хорошее», а вспомнить все поименно, сердцем вспомнить своим. Разумеется, слишком уж вдаваться в детали тоже не стоит, иначе ваша оптимистическая инвентаризация рискует растянуться на часы. Сказать «уютная квартира» вполне достаточно, незачем перечислять предметы обстановки. Про свои достижения тоже не забудьте. Это очень ценный капитал. Оптимистическая. Да, именно оптимистическое. Закончив перечислять все хорошее, поблагодарите судьбу или высшие силы за то, что оно у вас есть. За зрение и слух, и за самая жизнь и все, содействующее ей. За сухие плоды, за вино, за оливковое масло будь благодарен Богу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 не иная, как способность свободы воли. Примечание. Беседы, книга 2, глава 23. О способности говорить. Свобода воли, определяемая разумом, это высшая наша ценность. И если вы способны пользоваться этой свободой в полной мере, то это просто замечательно. Напрашивается вопрос. А зачем нам нужна эта оптимистическая инвентаризация? Мы же и без того понимаем ценность всего, что у нас есть, да еще и подкрепляем регулярно это знание посредством негативной визуализации. Так-то оно так, да не совсем. Во-первых, негативная визуализация позволяет нам рассматривать вещи не вместе, а строго по отдельности или, скажем, попарно. Вы можете представлять, что в результате какого-либо катаклизма или чужих происков лишились недвижимости и автомобиля, но добавлять сюда ухудшение здоровья, потерю работы и смерть всех ваших близких будет как-то чересчур. Вы с этим согласны? А вот в хорошем ключе можно вспоминать все сразу. Во-вторых, негативная визуализация избавляет нас от чрезмерной привязанности к чему-то, одновременно побуждая дорожить этим сильнее, пока оно у нас есть. А оптимистическая инвентаризация — неплохое ведь название, правда? — дает нам представление о размерах нашего богатства, вдохновляет и, что самое ценное, лечит от такой страшной болезни, как зависть. «Не забывай же, Луцилий!» — призывает Сенека своего постоянного адресата —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 Сколько их обогнали вы. Хриси просматривал человеческие страсти как суждение разума, как продукт мышления. Почему человек скорбит почему-то? Потому что он считает, что утраченное имело для него большую ценность. Почему человек корыстен? Потому что он считает деньги благом или даже высшим благом. Почему человек завидует ближнему? Потому что считает, что ближний имеет больше благ, чем он, и придает этим благам чрезмерное значение. Кстати говоря, зависть древние стоики считали вариантом скорби, одной из четырех основных человеческих страстей. Кроме скорби, к ним относились страх, вожделение и наслаждение. Ошибочное оценочное суждение, если выражаться протокольным языком, вынуждает разум к совершению последующих ошибок. Самоконтроль снижается или вообще утрачивается, разум словно бы становится пассивным и нуждается в помощи. Вышибать клин клином в психологии не принято, это все же не столярное дело. Если вы станете внушать себе, что зависть вредная, непродуктивное и разрушающее чувство, то вряд ли чего добьетесь. Ваш разум будет отвечать вам нечто вроде «Я не завидую, а огорчаюсь из-за несправедливости бытия». Почему одному бутерброд с икрой, а другому дуля с маслом? И что вы на это возразите? Снова заведете песни о непродуктивности зависти? получится замкнутый круг. К тому же, чем больше вы будете внушать себе, что завидовать плохо, тем сильнее вы будете завидовать. Парадокс? Нет. Объективная реальность. Борьба с завистью служит признанием ее значимости. Образно говоря, повышает ее самооценку и подпитывает ее. Для того, чтобы избавиться от зависти, Нужно перестать о ней думать. И вот тут-то приходит на помощь оптимистическая инвентаризация. Вы не думаете о зависти и баловнях судьбы вроде вашего соседа Иванова, вашего коллеги Петрова и вашего однокашника Сидорова. Что вам до них? Пусть они сами о себе думают. Вы думаете о том, как вы счастливы. У вас есть уютное гнездышко, в котором вместе с вами живут замечательные люди. У вас есть любимая работа, на которой вы многого достигли. У вас неплохо с деньгами и так далее. Вы думаете об этом и благодарите за то, что это у вас есть. Благодарить нужно непременно, потому что выражение благодарности подчеркивает то, что вы всем довольны, что вы счастливы. Делайте так день, другой, третий, десятый, пятидесятый. И рано или поздно вы поймаете себя на мысли о том, что вот уже который день вы не думали о Иванове, Петрове и Сидорове, а подумав, не испытали к ним зависти. Так и должно быть. Ведь счастливые люди, у которых есть все, что им нужно, никому не завидуют. «Не в деньгах счастье, а в их количестве», — говорят простецы. Не в деньгах счастья, а в отношении к ним, — учат мудрецы. Знаете, какой древнегреческий миф явно был придуман стоиками? Миф о балчном царе Медасе, который выпросил у бога виноделия Диониса способность обращать в золото все, к чему он не прикоснется. В результате Медас едва не умер с голоду, потому что пища, которой он касался, тоже становилась золотой. Сказка-ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок. Даже два урока. Первый учит не делать из золота, то есть из богатства культа, а второй учит сначала обдумывать свои желания и только потом их реализовывать. Что бы попросил Медасу Диониса, будь он умнее. Чтобы в золото обращалось все, к чему он прикоснется мизинцем левой руки. Или правой, это не важно. Важно то, чтобы волшебное превращение обеспечивалось только одним пальцем, причем используемым реже остальных. Вопросом «И зачем мне это было нужно?» задаются простецы. Мудрецы спрашивают себя заранее «А нужно ли мне это?» И они знают, что на этот вопрос предпочтительнее отвечать «Нет». Ведь чем меньше человеку нужно, тем спокойнее и счастливее его жизнь. Если кто не понял, то это был не призыв к тотальному самоограничению, а совет не зарываться.